под большевистской пятой. После тревожной нервной жизни в Ставке я был поражен, найдя в Крыму совершенно иную, мирную и, так сказать, глубоко провинциальную обстановку. Еще с первых дней смуты сюда бежало из Петербурга, Москвы и Киева громадное число семейств, Люди в большинстве случаев богатые и независимые, не связанные со службой или покинувшие ее, и чуждые политической жизни. Они внесли с собой в Крым особую атмосферу, столь далекую от политической борьбы и тревожных переживаний большинства крупных центров России. В окрестностях Ялты проживала после переворота и большая часть членов императорской семьи, престарелая императрица Мария Федоровна, с дочерьми великими княгинями Ксении Александровной и Ольгой Александровной, великие князья Николай Николаевич, Петр Николаевич, Александр Михайлович с семьями. В самой Ялте, Алубке, Семиизе и Гурзуфе жил целый ряд лиц петербургского общества, старых наших знакомых. Все часто виделись между собой. Многие старались перенести сюда привычный уклад петербургской жизни. Грозную действительность напоминали лишь известия, довольно неаккуратно приходившие с почтой. Через несколько дней после приезда я узнал из газеты о трагической гибели генерала Духонина и бегстве быховских узников. Изредка доходили сведения о продолжающемся уклоне влево демократической украинской рады я озреющей на Дону контрреволюции. В прочность последней, я, зная казаков, мало верил, считая, что рано или поздно казачество будет вовлечено в революционный вихрь и опомнится, лишь испытав на собственной шкуре прелести коммунистического режима. Беспечная крымская жизнь продолжалась недолго, вскоре из Северной Таврии, Пришли первые вести о выступлениях в городах и деревнях всякого сброда, спешившего объединиться под красным знаменем. Местами уже происходили погромы помещичьих усадьб. Будучи как-то по делам имения в Мелитополе, я впервые на Мелитопольском вокзале увидел красные войска. То возвращались после кровавого урока матросы Черноморского флота, разбитые генералом Калединым под Ростовом. С наглыми зверскими лицами, обвешанные пулеметными лентами и с ручными гранатами у пояса, они беспорядочными кучками пробирались в Севастополь, врываясь в пассажирские вагоны, выбрасывая женщин и детей и избивая станционных служащих. По примеру Дона и Украины, перед лицом надвигающейся красной волны решили организоваться в Курултай и крымские татары. Вновь сформированное татарское правительство носило коалиционный характер, хотя преобладала демократическая политика, ярким представителем которой был председатель правительства и военный министр Сайдамет, по примеру господина Киринского, также из адвокатов. Сайдамета, кроме демократических элементов, выдвигала еще и туркофильская группа, В распоряжении правительства имелась горсточка вооруженной силы, занимавшей гарнизоны Симферополя, Бахчисарая и Ялты, Крымский драгунский полк, укомплектованный крымскими татарами. Несколько офицерских рот, кажется, две полевые батареи. Гарнизон Севастополя и севастопольская артиллерия были уже явно в большевистском настроении. В Симферополе место пребывания Курултая, был спешно сформирован и штаб армии, начальником которого состоял полковник генерального штаба Макуха. Совершенно для меня неожиданно я получил в Ялте телеграмму за подписью последнего, сообщающего мне, что крымское правительство предлагает мне должность командующего войсками. Для переговоров мне предлагалось прибыть в Симферополь. В тот же день в Крыму была объявлена всеобщая мобилизация, долженствующая по расчетам штаба позволить в кратчайший срок сформировать целый корпус и развернуть кавалерию в бригаду. Я решил приехать в Симферополь и на месте выяснить обстановку, прежде чем дать какой-либо ответ на сделанное мне предложение. В Симферополе, столице Крыма, застал я оживление необычайное — шла регистрация офицеров, какие-то совещания, беспрерывно заседали разные комиссии. Начальник штаба полковник Макуха произвел на меня впечатление скромного и дельного офицера. Поглощенный всецело технической работой, он, видимо, был далек от политики. Последняя оказалась окрашенной типичной керенщиной, предполагая опереться на армию, штатский крымский главковерх как и коллега его в Петербурге, мыслил иметь армию демократизованную с соответствующими комитетами и комиссарами.